Глава 20. Гриценко и Мацнев наконец приехали. Они опоздали, потому что решили объехать город, чтобы убедиться, можно ли ехать. Саблин выказывал им свои опасения. «Ну, конечно, можно ехать», — лениво сказал Мацнев. «От этих негодяев и следа не осталось». «В театрах идут представления», — сказал Гриценко. «Я сам видел, как туда ехали». «Это удивительная мерзость, придуманная господами-социалистами», — сказал Мацнев. «Как ваши солдаты?» — спросил он Патлова. «Великолепный. Такой залп ни один не сорвал. И много уложили. Я думаю, человек 30 А я, признаться, немного сомневался в ваших. В Семеновском полку восемь человек не выстрелило. Суду предадут. Московцы и егеря совсем не стреляли», — сказал Мацнев. «Сбитый с толку этим негодяем Гапоном», — сказал Саблин. Несли хоругви, иконы, молитвы пели. Черт их знает, галиматия какая-то ерунда. Откуда же взялся этот поп? «Хорош поп», — сказал Степочка. «Вы знаете их требования. Я читал копию прошения государю. Передача земли народу и отмена выкупных платежей. Дешевый кредит, отмена косвенных налогов и замена их прямым прогрессивным подоходным налогом». «Ловко», — сказал Родбик. «Дальше лучше». Прекращение войны по воле народа. Это уже на японские денежки очевидно. И это тогда, когда мы подходим к победе, сказал Гриценко. Но самое хорошее, я запомнил, это ответственность министров перед народом, отделение церкви от государства и созыв учредительного собрания. Я сам видел на их знамени долой самодержавие, сказал Палтов. Что же, это революция? спросила графиня Наталья Борисовна. «Да, если хотите», — сказал Воробьев. «И когда?» «Во время войны», — сказал Родбик. «Нет, ну каковы мерзавцы», — сказал Саблин. «Но я уверен, что это придумали нерабочие». «Ну, конечно, нет», — сказал Мацнев. «Это работа социалистов. Это все наша интеллигенция, которая ищет чего-то, жаждет чего-то, сама не знает чего». «Ваша французская революция им головы вскужила», — сказала Вера Константиновна. Ах, оставьте, в моей французской революции был Наполеон, сказал Мацнев. А здесь в поп Гапон, смеясь, воскликнул Ротбик. И вы думаете, что все это кончено? спросила Вера Константиновна. О, абсолютно и навсегда, сказал Палтов. Пока есть наша прекрасная гвардия, пока солдат повинуется офицеру, а офицер верен престолу, ничто не грозит России. Когда я скомандовал сегодня роте, я чувствовал, что я большой и сильный. Моя воля была воля сотни людей, и сотни людей были как послушная машина в моих руках». «Ну так едем», — сказал Ротбик. «Павел Иванович, все готово у тебя». «Все, программа такова. мы Дамас, две певицы, одна лирическая». «Конечно же, Мургенштерн», — сказал Саблин. «Она». Со вздохом, нарочно потупляя глаза, сказал Гриценко. «О», — воскликнула Нина Васильевна, — «наконец-то мы увидим вашу... вашу пассию». «А другая французская». «Она очень?» — спросила Вера Константиновна. «Очень», — смеясь сказал Гриценко. «Ну, во-первых, я сказал, чтобы она была легче на поворотах». «Зачем?» — наивно сказала Нина Васильевна. Во-вторых, «маздамс» — это будет на французском языке, а на французском языке многое прощается, что нельзя простить на русском. Мы притворимся, что не понимаем. А потом ужин. После цыгане со Стешей и с Давыдовым. Ах, как это будет интересно. Не будем терять золотого времени, — сказала Наталья Борисовна, и первая пошла в прихожую. Первоначальный план был ехать на тройке, но в силу обстоятельств от него отказались. И Саблины поехали в своей карете, ротбики в парных санях, Палтов на своем знаменитом буланом рысаке, Степочка с Мацневым на извозчике Лихаче, и Гриценк впереди всех на своей прекрасной одиночке Воейковского завода.